Мудрость одна — жить в радость, под звездным величием небо посреди вселенной. Жизнь — крохотка, и какой в ней прок, ежели она черна и злобна, и не похожа на звезды. И Алексей улыбался. Находясь в объятиях черного южного неба, унизанного звездами, то и дело прочерченного синими хвостами комет, он мимолетно вспомнил Саньку Веревкина по кличке Шпагат. Санька яро, до слез, до крови мечтал стать астрономом. И ведь стал им. Что же он чувствует, видя такое обилие звезд, заглядываясь каждый вечер на вечное, и при этом помни о собственной мимолетности? Вон опять звезда упала. Алексей заметил синий шлейф на небосклоне. он она еще одна промчалась ярким мгновением, когда царвет с робитой наша земля. Алексей Варенчихин приехал на остров Кунгу нынче утром. Его привез сюда с материка на личном катере господин Пас, руководитель здешнего островного муниципалитета.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 Даже за общей многолюдной вечерней трапезой вожди, хотя и сидели во главе стола, ели последними, после того, насыться, все сородчии и соплеменники. Алексея Ворончихина даже в сопровождении руководителя муниципалитета не пустили бы на остров, если б не заветный медальон, который подарил академик Маркелов. Передивив медальон, Алексей был обласкан вождями племени.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 Но Алексей не подозревал ни в чем опасности, и теперь, утопая взглядом в мирядах звезд, он тем временем следил за темным, притворившимся мертвым океаном. Вдруг в глубине, под толщей воды, что-то засветилось розовым светом. Этот свет был подвижный гриф, свет фосфорически-розовый, разгорался, становился живее и гуще.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 Животный душераздирающий крик Алексея Ворончихина пробудил кунгу.